кто в Петербурге, несомненно, решил набрать лишних козырей, то бишь породить родному ведомству. Красиво, чрезвычайно это должно было выглядеть впоследствии на бумаге. Второй отдел генерального штаба с величайшим рвением в кратчайшие сроки выполнил поручение монарха. Я с уважением отношусь к нашей славной армии. Большинство из нас, вот взять нас с вами, из нее же и произошли, Однако, если бы с самого начала спросили моего мнения, я бы категорически отсоветовал использовать военных разведчиков. У них свои специфические опыты, практика, а у охранного свои. Вот и сейчас большую часть дела вы на своих плечах вынесли. Господа военные где-то на заднем плане присутствовали, словно хор в опере. Замечательно, что вы приняли решение остаться. В очередной раз у трём нос армии, Мягонькая, так вовсе не демонстративно. без Бестужев сказал, не без уныния, но ведь именно я и прошибся крепко. — Ну так ведь они тоже, — сказал полковник. — Что же они-то ваши планы не поправили? — Цельный генерального штаба генерал-майор и его испытанные сподвижники. Тут уж все виноваты. Но исправлять положение придется исключительно охранному, то бишь нам с вами. И сей факт? Должен быть освещен достаточным образом. Мотайте на ус эту премудрость, Алексей Воинович. Вы ведь наверняка по служебной лестнице подниматься будете, карьеру делать. Должны уже понимать, кроме борьбы с врагами престола, существует еще и такая немаловажная сторона дела, как понятая в хорошем смысле кастовость, серечь интересы своего родимого ведомства. Этот аспект тоже учитывать нужно постоянно. «Я знаю», — кивнул Бестужев, — Он слышал подобное не впервые, но вот как-то душа не лежала становиться еще и горячим ведомственным патриотом. Не его стихии совершенно. Скорее уж, стихии тех, кто настроен на кабинетную карьеру. Если выдержать золотую середину меж самоуничижением и хвастовством он знал, что стал неплохим сыщиком и предпочитал в этом положении оставаться как можно дольше, Любые внутренние интриги и хитросплетения порой вызывали у него прям-таки физическое омерзение. «Это в тебе очень уж ярко проявляется армиут Моншер», — сказал как-то покойный Лемке во время задушевной беседы, по русскому обычаю сопровождавшейся графинчиком. «Совершенно ты не канцелярский интриган по основе характера». «Прогресс, простите за выражение», — протянул Васильев морщись. «Никак не могу ко всему этому привыкнуть». Когда я только начинал служить, о телефоне никто и не слыхивал, автомобилей не было, а о полетах в воздух на аппаратах тяжелее онова один же грезил. Теперь же, изволите видеть, пересылка по проводам не только телеграмм, но и изображений. Вы ведь своими глазами видели. И как? С чисто технической стороны впечатление потрясающее, признался Бестужев. А вот с моральной, ежели можно так выразиться... Полковник невольно огляделся. — Это же надо подумать. на цель сейчас на нас с вами стекляшку объектива. И где-то за три квартала нас видно, как на ладони. Жуткая штука грядет в широкое употребление. — Согласен, — сказал Бестужев. Полковник понизил голос. — Алексей Воинович, это, конечно, супротив наших прямых обязанностей и поручений. Однако считайте меня монстром, но вот лично я, будь моя воля. Создал бы департамент, который этих проклятых изобретателей без колебаний аннулировал бы. Изобрел ты нечто, способное людям принести нешуточные хлопоты. Встретили тебя вечерком в парадном неизвестные мазурики и по голове двинули тяжеленьким. Чудище я консервативный, а? Как знать, как знать, сказал Бестужев серьезно. Не поможет, пожалуй, Василий Агеич, идеи, как говорят, в воздухе носятся. Уберешь одного, а на другом конце Европы другой то же самое придумает. Не остановить. Ну, хоть придержать бы, — сказал полковник, — а то сыплются эти новинки, как зерно из худого мешка, и каждую, кроме безобидного употребления, можно приспособить для таких дел, что оторобь берет. Нет, не помешало бы тайное общество, наподобие североамериканского куклуксклана. Изволь ли слышать? Вот-вот, позвольте уж старику помечтать». Бестужев сказал деликатно, — признаться, у меня нет времени на мечтания в нынешней ситуации. — Понятно, — кивнул полковник. — Ну что же, у меня здесь, конечно, предприятие, уступающее по размаху берлинскому нашему филиалу, не говоря уж о парижском размахе, однако ж щи не лаптем хлебаем.